У него нет больше никаких желаний. Над кочевьем мгновенно повисла тишина. — Коли так, — не очень уверенно сообщил старейшина, — надо проводить вас в дорогу. — Да, пора, пора. Роксолану и Тарию без грубости, но весьма настойчиво подняли за стола, отвели коллегу. «Идемте, гости дорогие!» — почтительно поклонился им белый султан. «Я покажу путь». Вслед за кочевником они спустились к болоту. Позади замкнулись полукругом молодые лихие парни с факелами. «Вот и обещанный фейерверк, Роксолана!» — задумчиво пробормотал Олег. «Чего-то я не понимаю. Совсем. Предскажи что-нибудь, пророчица. Тария сбежит с Акимом, вздохнула спутница. Эх, такая хорошая служанка из нее могла получиться, и вот она тебе. — Вам нужно идти вон туда, — указал на берег за болотом в двух Бейсултун. — Там будет дорога, которая выведет вас из ущелья к бычьему языку какому языку?» «Бычий язык — это каменный мыс на излучине Агидель». «А что такое Агидель?» «Это наша река, дорогой гость». «Мы знаем более удобную дорогу, уважаемый султон. «Нет, наш дорогой гость, вам придется идти здесь». «Почему?» «Таков наш обычай».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 Ворон не поминал про такую нежить ни разу. Он снял халат и накинул его тари на плечи. Хоть бы посмотреть сначала, что ли. Но скоро стемнеет, времени совсем мало. А что же ты раньше ничего не сказал, старый хитрец? — Ты пойдешь, наш долгожданный гость, — скинул подбородок вородок бисултун. — Или нам придется помогать тебе?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 или нежить в этом болоте, или мужчин в этом стойбище. — Мы не позволим тебе умереть, Олег, — покачал головой бий султун. — Кочки не принимают мертвых. Ты попадешь на болото живым. — Ты собираешься их всех уничтожить? Всех-всех? Отставить здесь стойбище вдов?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 — Нет, ты скажи, что считаешь нас равными. — Подумать можно? Ну, — Но хотя бы до завтра. Или ты иначе не пойдешь? — Я готов пойти с тобой драться с кочками, чужеземец. Вдруг вызвался один из держащих факелы парней. — Не смей! — обернулся староста. — Болотных хозяев невозможно победить.